Нашарив на столике спички, он зажег свечу. Она в страхе ахнула. «Петруша, что ж это вы сделали? А ну-ка, старуха, проснется, увидит свет!» «Черт с ней», — сказал он, глядя на ее раскрасневшееся личико. «Черт с ней! Я хочу видеть тебя!» Взяв ее, он не спускал с нее глаз. Она прошептала. «Я боюсь. Что это вы на меня так смотрите?» Да то, что лучше тебя, на свете нет. Это головка с этой маленькой косой вокруг нее, как у молоденькой Венеры. Глаза ее засияли смехом, счастьем. Какая это Венера? Да уж такая. И эта рубашонка. А вы купите мне медь калевую. Верно, вы правда меня очень любите. Нисколько не люблю. И опять ты пахнешь не то перепелом, не то сухой коноплей. А чего же вам это нравится? Вот вы говорили, что я всегда говорю в это время, а теперь сами говорите. Она начала все крепче прижимать его к себе, хотела еще что-то сказать и уже не могла. Потом он потушил свечу и долго лежал молча, курил и думал, а все-таки надо сказать, ужасно, но надо. И чуть слышно начал. Танечка. «Что?» — так же таинственно спросила она. «Ведь мне надо уезжать». Она даже поднялась. «Когда?» «Все-таки скоро. Очень скоро. У меня есть неотложные дела». Она упала на подушку. «Господи!» Его какие-то дела где-то там, в какой-то Москве, внушали ей нечто вроде благоговения. Но как же все-таки расстаться с ним ради этих дел. И она замолчала, быстро и беспомощно, ища в уме выхода из этого неразрешимого ужаса. Выхода не было.